Галин. Лабиринты миров. Книга третья. Белая М2. Пролог. Дожидаясь парней, Денис остановился у прохода, ведущего на улицу. Ираш сидел на полу и, задрав одну ногу, пыхтел, пытаясь вытащить из обуви острый камушек. Боков остановился рядом и в полутьме смотрел на Архипова, извиняясь за друга взглядом. Даниил на ощупь искал вещи, утерянные во время схватки. Хотя произошедшее больше походило не на схватку, а люди казались зрителями, которых пропустили на выступлении до первых рядов. «Поторопитесь! Или вам тут нравится?» Денис был недоволен нерасторопностью парней. Ему сейчас хотелось поскорее уйти отсюда, чтобы, написав очередной доклад, перелистнуть эту страницу. «Я нож потерял. Дай пару минут», – жалобным голосом попросил Даниил. Забей. Новый выдом. Нет, шеф, новый не нужен. Лучше этого не найдешь. Не отвлекаясь от поисков, ответил Шамов. Куда спешить-то? Спокойно рассудил Андрей. Можно расслабиться. Души чистые, постель не убегут никуда. И честное имя с документами. Подхватил Ираш. Какие тебе документы? Гном ты недоделанный. Шамов громко засмеялся. Холодно. Огрызнулся Ираш. Не там ищешь. «Я хоть и гном недоделанный, зато прекрасно вижу твой нож. А еще чей-то рюкзак?» «Говори, где?» Даниил выпрямился и обернулся к Ирашу. «Да вот еще. Ищи. И старайся искать молча, а то твой поганый язык достал уже». «Я даже не начинал, Ираш». Архипов быстро сдался и тоже сел. Не стал настаивать. Боков прав. Задача выполнена, хоть и не в полном объеме. Кто посетил землю, в итоге выяснить не удалось. Трофеев захватить тоже не удалось. Это из минусов. Из плюсов пришельцы ушли, и Денис надеялся, что в ближайшие пару сотен лет они не захотят появляться на родной для людей планете. Это главный положительный момент, который с лихвой перекроет все недочеты, которые он допустил. Вань, ты как? Денис поднял взгляд на Субботина, который сел с ним рядом. Нормально, командир, в привычной лаконичной манере ответил тот. Все милости ведь даровал нам победу в этом противостоянии. Шеф, шеф! Естественно, выкрикнул Шамов. К его крику тут же подключились Ираши и Боков. Их силуэты в темной пещере начали проявляться более четко, и через мгновение каменные стены осветились мягким белым светом. Люди с гримасой ужаса показали за спину Денису. Архипов, понимая, что позади что-то происходит, резко обернулся, и в то же мгновение, получив шок от увиденного, подскочил на ноги. Невзирая на препятствия его луны на своем пути, к ним быстро приближалась излучающий белый свет стена. Денис огляделся. Образуя сферу, эта стена сжималась со всех сторон, поглощая все на своем пути. А испуганные люди стали в ее центре, спиной друг к другу. «Нож, коротышка, где мой нож?» — крикнул Даниил, но Ираш не успел ответить. Сфера поглотила людей и, сжавшись до размера теннисного мяча, тут же лопнула, обрызгав каменные стены яркими всплесками света. В следующее мгновение пещера погрузилась в тишину, воссоздав первоначальную тьму. Денис ощутил сильный холод, но ему казалось, что он спит. Повернувшись на бок, он свернулся калачиком и попытался найти рядом одеяло. С каждой секундой холод становился все более обжигающим, и не в силах дольше терпеть Архипов тяжело поднял веки. Будто наполненная свинцом голова не хотела понимать происходящее, а глаза не верили тому, что видят. — Коротышка, нож, быстрее! — прозвучал крик, в котором Денис узнал голос Шамова. — Он очнулся, очнулся, сейчас он вам покажет! Ираж склонился над Архиповым и тормошил его за плечи. «Не дашь нож, нам всем покажут!» Даниил требовал. Его голос на последних словах прозвучал сиплый, надрывно. «Денис, вставай! Они его убьют!» Взмолился Ираж, сжимая одной рукой у груди утерянный шамовым нож. Архипов, будто и подскочил на ноги и увидел, что в углу небольшого помещения трое его ребят удерживают на полу лохматое существо. Ему вначале показалось, что это белый медведь, но меньшего размера. Денис выхватил у раши нож и кинулся на помощь. «Кто это?» – спросил он на ходу и, обойдя, наклонился над головой пленника. Увидев страшный оскал, клыки длиной не меньше пяти сантиметров и почерневшие зубы, Денис замахнулся для удара, но в последний момент заметил, что у существа нет глаз, а то, что от них осталось, глазами назвать сложно. Впалые и темные, будто камни, камня. А черный нос, торчащий на морде, давно засох и потрескался. Он схватился рукой за этот нос и дернул на себя. Морда легко поддалась, а под ней он увидел испуганное лицо. «Да это же пацан!» Парни опешили, ослабив хватку, а человекоподобное существо, видимо, только этого и ждало. Оно тут же вырвалось из рук и, схватив валяющееся на полу серебряное древко копья, отбежало в угол. Оно шипело и рычало, угрожая своим оружием, острие которого излучало пульсирующий белый свет. «Зачем ты его отпустил?» — вскрикнул Даниил, пытаясь найти под ногами что-нибудь подходящее, чтобы обезвредить агрессивное существо. «Я говорил вам, что это не зверь!» Ираш остался непоколебим и решительно встал между людьми и юнцом. Тело подростка покрывало толстая шкура с белой шерстью. Виднелось только лицо, заросшее короткой, но густой бородой и усами. «Где мы? Я долго в отключке был?» Денис пытался соображать, но головная боль и холод не позволяли это сделать. Он только сейчас обратил внимание, что стоит в одной футболке, трусах и в ботинках, причем, как и все остальные. «Понятия не имею». Даниил поднял с полу кусок белого камня и бросил в сторону существа, то ловко увернулась и презрительно взглянула на Шамова. «Мы там, где холодно!» Боков хрустнул костяшками пальцев, прохаживаясь вдоль стены, сложенной из белого камня. «Это я могу сказать точно, но, судя по аборигену, точно не на земле. Я дома таких не наблюдал, да и шкура на нем явно от животного, которые у нас не водятся. В любом случае, надо решать быстрее, или мы окалеем. Сколько тут градусов? Минус двадцать?» «А может, и все тридцать?» «Плюс пять, не ниже», — ответил Денис. Он растер ладонями лицо и на пару секунд почувствовал, как голове полегчало. «Не спугните. Шамов, отойди от него. Твоего трупа только не хватало. Как вы его поймать смогли?» «Это Ваня. Он первый очнулся и сообразил». Андрей покосился на Субботина. «Как только сфера прикоснулась ко мне, я оказался тут». Ваня указал на точку, где он появился. «А этот стоял ко мне спиной». Я подумал, зверь какой, ну и накинулся на него. А тут и парни подоспели. «Мне нечего рассказывать», — добавил Боков. «Я моргнул, находился в темной пещере, оказался тут. Смотрю, Ванек пыхтит, ну и я решил помочь». «Все так», — подтвердил Даниил. Архипов вышел вперед и взглядом попросил Рашу уйти. Как только Шибо скрылся за спиной, Денис вытянул вперед нож и демонстративно бросил его на пол. Он показал пустые ладони юнцу. Его схожие с человеческими глаза лучше всего отражали возраст. Денис решил, что тому не больше 13 лет. Опять же, по человеческим меркам. «Это склад, похоже». Даниил осматривался и, борясь с холодом, одновременно пытался максимально расслабить тело, чтобы его не трясло. Он только сейчас заметил, что потолок невысокий, до него можно достать рукой. Вдоль стен стояли мешки с угловатыми формами, будто набитыми камнями. Источник света отсутствовал, но вокруг прекрасно все было видно. «Смотрите, что нашел!» Ваня поднял с пола вещицу, напоминающую женский ободок для волос. «Похоже, поделка костяная!» Он повертел его в руках. «В верхней части два узких, длиной не больше двух сантиметров отверстия». Субботин подковырнул отверстия ногтем и дунул в них. «Замолчите все! Не пугайте его!» Денис сказал тихо, но в то же время безапелляционно. Он медленно приближался к существу, растопырив перед собой пальцы, и всем своим видом старался показать, что не опасен. Остальные встали за ним, образовав полукруг и закрыв тем самым все пути к отступлению. «Мы пришли с другой планеты». Архипов жестом показал на себя, а после пальцем указал вверх. «Нам холодно». Он ладонями потер свои предплечья. «Мы хотим есть». Абориген, выставив перед собой оружие, отступал назад, пока спиной не уперся в стену. Стоявшие перед ним чужаки не выпускали его и, возможно, готовились напасть. Он ни разу не видел таких голых и беспомощных. Их тела выглядели совершенно неподготовленными к выживанию в его мире. Но какими бы они ни казались, мгновение назад они его чуть не убили. анес анес пронзительно выкрикнул он. В этот момент двери за спиной людей отворились, и оттуда подул резкий холодный ветер с крошками льда. Яркий свет на мгновение ослепил всех, Последнее, что успел увидеть Денис, к нему приближался большой силуэт и тут же почувствовал сильный удар по голове.